Однако парус треугольный любовод все таки поднял. Будто отпустил, закинутый за прибрежный его конец, подтянул его с другой стороны на удивление аккуратно уложил в бухту. Лодка отвалила от камней, потихоньку набирая скорость. Занятный ныне поход выдался! — Жмурись на солнце припомнил купец. Наво вроде и недолгий. А как вспомнишь, многолетним кажется. И лодии обе потерял, и товар, и команду сратью судовой. Попосля товар вернул, снова потерял, опять вернул. С судном иным оказался. А ведь до первых холодов еще ждать и ждать. Долгий поход, долгий. Сколько нам еще до границ страны здешней идти, кормчий? до тётки бронзовой. Не два, говорю, ветер с течением не переменится. Ну, ветер ещё ладно, хихикнул Будута. А вот течение. Зря ржешь, хлоп, зевнул Любовод. Мы на Волхове дважды так попадали. Покатишься вниз по реке, половину пути до него пройдешь, а он резко вдруг повернет. Да и обратно в Новгород великий вынесут, и габы нас одних многие попадали. Добыть да такого не может побожись, купец. Да обрушит похвесть на меня свой гнев, да проколянёт сворок с дажди богом. Никак опять люди железные. Где? Дово да на берегу. Путики все разом кинулись к борту. И действительно на небольшом песчаном пляже у самой кромки воды горцевали несколько всадников но были они к счастью не железными а обычными людьми одетыми в полный чешуйчатый доспех остроконечный шлем медная личина из-под которой наружу выглядывала только борода пластинчатая барамица ламинарная куртка нависающая над ремнём с оружием и ламинарная панцирная юбка даже кони блестели от множества медных чешуек, нашитых поверх попоны. Пятеро воинов были в броне с длинными копьями, двое в войлочных поддоспешниках с обычными пиками, под наконечниками которых развивались нитяные кисточки. Именем всемогущего раджафа пристав на стременах закричал один из беззаспешных воинов Именем Раджафа, приказываю вам причалить к берегу. Немедленно причалить именем Раджафа. Идёт ты к колесэму. Себе под нос пробормотал любовод. Ты нас взять попробуй на воде, червяк земляной. Не достанешь. За рубежи ваши завтра уплывём, ищи нас в степях широких, на море пенном. Накося, выкуси! — Весело крикнул холоп, размахивая двумя фигами. Не достанешь дубины столь росвые. получив внятный и ясный ответ, тут же развернулись и помчались прочь. Ага, съели! Нас не возьмешь, знёшь, видя только до зубней нет. «Успокойся, Олух!» — одернул одёрнул будуту кормчий. "Одно дело уйти тихо, а другое дразнить зверя в его же наре. Беду накличаешь. А че они могут", презрительно хмыкнул холоп. "Селений лодок мы тут не встречали, так что до нас им не доплыть, верхом до нас тоже не доехать. Тут глубина сожени 3" хоросло прошли без труда чего бояться это того бояться, что кто-то умнее тебе оказаться может ответил любовод не тревожь лихо, пока тихо лихо тихо отмахнулся Будута. покричали да и ускакали, не несулоны хлебавши блотки замолчали с тревогой вглядываясь за излучину. Один поворот реки другой вроде никого путники вздохнули свободнее Увы. где-то через час у крутого поворота реки на длинном песчаном мысу где даже травы не росло обнаружился довольно крупный конный отряд около полусотни всадников в тяжелых ламинарных доспехах почти сотня обычных лёгких конников уже приготовивших луки. Пятятка два странных верховых копейщиков, держащих у седла пики длиной, наверное, в 4 человеческих роста. Как их можно удержать вертикально, Олег еще не представлял. Ничего особенного, как лестница до четвертого этажа. Но как эту махину опустить горизонтально и использовать в бою? Сейчас стрелы пускать начнут, тихо предупредил купец. Ты как, Александр, спрячешься? А то щитов-то у нас нет, не додумали мы это дело. "Не хозяин?" отозвался кормчий. Лягу на спину борт угроят, тут весло низко, можно и так удержать. "Коли можно, то держи". Глядя, как конники берут луки на изготовку, Любовод сполз со скамьи вниз, на дно лодки. "Урсула, ложись". Предупредил невольницу в и откинулся на спину на соседнюю скамью, будто вытянулся еще ниже, под скамьями. Прошло почти полминуты, а стук стрел по судну что-то не начинался. Не сдержав любопытства, Олег выглянул краем глаза через борт. Там копейщики Как раз разгонялись для атаки. Они мчались бок о бок, почти соприкасались с гребнями и вздымая брызги воды. Их громадные пики начали синхронно опускаться. Видимо, опытные воины прекрасно могли рассчитать атаку таким образом, чтобы время падения наконечника копья до уровня горизонта как раз совпало с мигом удара в цель. Зрелище казалось ведону красивым и величественным, пока он не сообразил, что метится точно в него. Тут же отмель!" крикнул он, перекатываясь к противоположному борту. Насчет укрытия за трехдюймовыми досками Олег больше не обольщался. Удар копья, разогнавшегося в полный опор всадника, примерно равен удару пудовой гири сброшенной с пятиметровой высоты. Причем копье, в отличие от гири, обычно снабжено хорошо отточенным и закаленным наконечником. Борт любого бронетранспортера пробить можно, не то что доску. Достанут до да стремнины солотмели. Александр приподнял голову, ургнулся, дёрнул руль к себе, отворачивая к противоположному берегу, но было поздно садники, влетев в реку глубже, чем по брюха коня, уже уронили копья почти до уровня воды. Не все рассчитали атаку правильно. Два копья скользнули над бортами, ещё какие-то скрежекнули понизу, но судно все равно содрогнулось от доброго десятка попаданий. Тут и там прошивая стены лодки, как иголла хрусткие папирусы. Внутрь корпуса входили гранённые, расширяющиеся к низу наконечники. Еще мгновение, и они поползли назад, застревая этими расширениями в проделанных отверстиях. Три наконечника, правда, выскочили, и в дырочки упруга забили прозрачные струйки воды. Но остальные засели накрепко, уверенно отворачивая лодку котмели. Олег выглянул наружу. Мокрый отбрызг всадники, сделав свое дело, выбирались на берег. От всаженных ими в борт судна копий тянулись к отряду на мысе туго натянутые веревки. «Друже, привезь, — "Друже, привесь руби!" Бедун выхватил саблю, поднялся над бортом, рыбанул древко одного из копий. но толстую в руку человека деревяшку. С одного удара не смог рассечь ни он, ни купец. А с берега, наконец ударили луки, вынуждая людей спрятаться от ливня стрел внутрь лодки. "Не достать до веревки! далеко!" словно оправдываясь, крикнул любовод. "Знаю!" Олег резко выпрямился, рубанул древко по тому же месту еще раз копё звонко, как струна лопнула и отлетела в сторону, наведён юркнул обратно, спасаясь от выстрелов. От одной привези избавились, но еще пять неумолимо подтягивали добычу к берегу. Средин высунулся снова, но стрела, впившаяся в борт у него над головой, на уровне сердца, заставила ведуна нас спрятаться обратно. Ну, други, что делать станем? Ксандр, требовательно закричал купец. А что я могу, хозяин? Веревка не ветер, что против неё не выгребешь. Под днищем лодки, заскрежетала галька, судно начало заваливаться на бок, качнулось. Из дыр в борту вылетели еще два наконечника. Стук стрел прекратился, сменившись злобным воем. Прибыли выдохнул Олег. Урсула, спрячься!» "Я с тобой, господин". Плеск воды. И стена искрящихся на солнце брызг накатилась на корабль вместе с аравой псадников. Один из них прыгнул с седла прямо на Олега, закрыв каплевидным щитом половину неба. Ведун науга откальнул сабли снизу низа вверх, защит и судя по стону попал в цель. Но обмякшее тело все равно сбило его с ног. И пока середин выбирался, кто-то из нападающих огрел его рукоятью меча по голове. Ведун в ответ панул его ногой, удачно угодив в пах, поднялся отмахнулся от летящего в лицо копья, обратным движением рубанул удерживающую древко руку, вскочил на сиденье. Сверху стало видно, что будута все еще валяется на днище, закрыв голову руками. Любовод уже распластался на носовой надстройке и его бесчувственного каимцы радостно пинали ногами. Сандер ударом меча в грудь, выбив своего противника за борт, прыгнул коллегу и встал рядом. Повеселимся, напоследок, колдун. — Щиты нужны, лихана. В Вредах каимцев произошла короткая заминка. Оставшиеся без всадников кони не давали добраться до путников другим воинам. Но вот резкий посвист заставил скакунов разбежаться и в атаку, вздымая бергинсун на новый десяток. Однако разогнаться по воде Дав всего на пяти саженях конники не успели. Поэтому Ведун без труда перехватил направленное в грудь копье и рванул к себе одновременно, поворачиваясь боком. Наконечник проскочил мимо. а всадник, готовящийся к удару, а не рывку, вылетел из седла вперед. Олег орубанул его саблей вдоль спины. Прикрой! — наклонился, схватил щит. Над головой лязгнула сталь. Это, услышавший его призыв кормчий, отбил другую пику, По третью ведун уже сам подкинувши щитом вверх, одновременно делая встречный выпад на всю длину сабли. Кончик коснулся груди каимца и пробил толстую куртку из бычьей кожи пальца на два, погрузившись в плоть. Воин как-то странно мяукнул и свалился в воду. Хотя обычно в горячке боя такие царапины никто и вовсе не замечает. Хлипкие тут вояки, принимая на щит очередное копье, выдохнул Олег. Их бы на сотню поменьше. Кашнул кормчий. Пику ему отбить удалось. Но выпрыгнувшись с седла каимец врезался головой с железной мисюркой ему в грудь. Ёба бойца вылетели в реку. Средин, отбив выпад своего врага, ответного сделать не смог. Справа и слева от него кололи новые пики. Ведун попятился, пытаясь отмахнуть сабли сразу все. Споткнулся о борт и тоже кваркнулся в воду. Возле судна оказалось мелко, всего по гороть. Но когда Олег попытался встать на ноги, По голове его ударили тупым концом копейного древка. На этот раз он потерял сознание.